Внутрь ворвался громогласный собачий лай, затихший сразу после того, как она закрыла за собой дверь. «У нее самые благие намерения», — сказал Джулиан после ухода кузины. «Не представляешь что бы я без нее делал. Попытки вернуть к жизни наше поместье, адская работенка. Иногда я сам удивляюсь, зачем взялся за нее. И зачем же?» — поинтересовался Линли. «Бриттоны жили здесь много веков. Я мечтаю о том, чтобы они смогли...» Продержаться здесь хотя бы еще пару столетий. Николь Мэйден была частью этой мечты. Моей мечты, да. Но у нее были свои мечты или планы. В общем, нечто другое. Но это ведь достаточно очевидно. Николь делилась с вами своими мечтами. Она сказала лишь, что не разделяет моих. Она знала, что я не смогу предложить ей то, чего она хочет». Не сейчас, никогда либо позже. И она решила, что будет разумнее, если наши отношения останутся прежними. И какими же? Мы были любовниками, если вас это интересует. В традиционном смысле, — уточнил Ханкин. Что вы имеете в виду? Тело девушки было чисто выбрите. Это предполагает некоторую необычность ваших сексуальных отношений. Лицо Джулиана вспыхнуло огнем. У нее были свои причуды. Она сама удаляла всю растительность на теле, а еще увлекалась пирсингом. Проколола язык, пупок, соски и нос. Такая уж она была. Да, девушка не производила впечатления подходящей невесты для обнищавшего землевладельца. Линли удивила, почему Джулиан сделал такой странный выбор. Видимо, Бриттон понял ход его мысли, потому что сказал, «Но это ничего не значит, совершенно ничего. Она просто была такая, какая есть». В наше время часто встречаются такие женщины, по крайней мере, женщины ее возраста. Поскольку вы из Лондона, то должны это знать. Действительно, на улицах Лондона хватало всяких чудачек. И только близорукий следователь осудил бы молодую женщину лет 30 или даже старше на том основании, что она удаляет волосы или проделывает дырки в своем теле. Но в то же время Линли показалась подозрительной пылкость, с какой Джулиан бросился ее защищать. Больше мне нечего рассказать вам. С этими словами Джулиан взялся за принесенный кузиной журнал. Он раскрыл его вместе, заложенным голубой закладкой, перелистнул еще несколько страниц и, наконец, нашел нужные записи. Он развернул журнал так, чтобы Линли и Ханкин сами могли убедиться в правдивости его слов. В начале страницы большими печатными буквами было написано «Касси». Ниже было зафиксировано время появления на свет каждого щенка ее помета, а также время начала и конца родов. Поблагодарив Бриттона за полученные сведения, детективы ушли, оставив его заниматься своими питомцами. Выйдя во двор, Линли заговорил первым. «Эти записи сделаны карандашом, Питер, от начала и до конца. Я заметил». Ханкин кивнул в сторону особняка. «Похоже, у них тут хорошо сыгранная команда. Джули и его кузина». Линдли согласился. Его лишь интересовало, что за игру ведет эта команда. Глава восьмая. Барбара Хейверс обрадовалась возможности покинуть замкнутые пределы столичного управления полицией. Сразу после того, как Уинстон Нката предложил ей навестить места обитания Терри Коула в Баттерси, она бодро устремилась к своей машине. Выбрав самый короткий путь, Она выехала на набережную и проехала до моста Альберта. На южном берегу Темзы Барбара достала потрепанный справочник и нашла нужную ей улицу между дорогами, идущими от мостов Альберта и Баттерси.